Исследования запахов гораздо более сложных не только очень трудны, но и нестабильны, так как они неопротимо включены в контексты, характерные для данного конкретного человека. Это такая сфера нашей сенсорки. Я про нее именно сегодня говорю, потому что про нее меньше всего известно. Про остальное в каждой книжке написано. Это запахи, считается, что запахи для человека являются неважной сферой сенсорной. А э в отличие от животных, э, где аллопатонная, вот химическая среда э регулирует практически всё поведение животных. Для животных это чрезвычайно важная вещь. И как-то вот так традиционно в книжках и в учебниках вез дианоги, для человека анализ почти совсем отмерла и осталось только на уровне роскоши там всякие задержанты, духи, mm -hmm. прочее штуки. Вот, но такой жизненно важной как бы необходимости не имеет. Это абсолютно точно не так. Этим в эти последнее время а очень серьёзно занимаются, и показано, что запаховая сфера связана с подсознанием очень сильно, что она регулирует инстинктивное поведение, что запаховая сфера практически не выводится в сознание. Поэтому для неё нет словаря. Запаховый слой, собственный запаховый слой почти нет. Вот на досуге можете попробовать вспомнить. Какие мы видим? Сильный запах, это не про запахи, правильно? Сладкий, не про запахи, кислый, горький, зелёный, я вот люблю, чтобы духи были зелёными. А коричневый mm -hmm. не люблю, чтобы были, потому что они сладкие и тяжёлые. Тяжёлый. А пряный? Ну вот я говорю, их ограниченное количество, но пряный тоже есть вкус и пряный. Вот когда вы посмотрите... Защит это всё? А? Да. Нет, за вкусами лучше дело обстоит. Защит чего угодно. Острый запах, пожалуйста. Ну, это тоже какой -то вкусный. Да, ну, ну, не только, ну, вот, просто делать ежедневно, попробовать вспомнить слова, которые, э, прямо с запахом одной стиль. Если есть исчисленные, исчисленные единицы. Практически нет слова, своего словаря. Интересный вопрос, почему? Очень очень трудно придыраются они. Очень трудно различить, где граница одного, где граница другого. Цветали, кстати, тоже не очень просто. Потому что мы же знаем, говорит, что вот это там красный цвет, а это уже оранжевый. Да, другой человек подавит, скажет: и "Это не красный, это не оранжевый, а это вишня, а это морковь". Ну и они бы бесконечно болтались друг с другом э лице. Так ведь, но звук это ещё гораздо более сложная вещь, потому что если когда мы слушаем звук, то у нас играет, например, временной фактор он постепенно этот звук идёт. Этот кусочек пришёл, этот кусочек этот. Если за если это зрительный образ, мы можем глаз остановить на какой-то точке, вообще можем остановить. А с запахом что делать? Его никак ни на какие части не разделишь. Это очень трудный для анализа сенсорный стимул. Кроме того, э запахная сфера находится в большинстве обществ под э цензорным запретом общественными запретами. А многие в закуповых сторонах жизни не принято вообще никак говорить. Поэтому на них нет и слов. Я проводила опыты сама, в дневнера с друзьями из Экха, мы в большой группе, гдеся вот анонимно, естественно. Вот, и просила писать, а скажем, когда я вас с мигом, напишите всё про забытое, что вы помните. Ну перечисляйте всё, хотите, пишите короче говоря. Вот. И а и, и я никогда не узнаю, потому что описала. Точно будет известно. А теперь, а, разставьте плюсы и минусы, что у вас быть положительное, отрицательное. А теперь я находила сетку э возможных способов категоризации. Отнесите это к дому, к медицине, к технике там, к спорту, к сексу, там, к чему угодно. А, к, к пище, э, там, к празднику, к театру. Там нужен большой довольно такой список. Что вы что думаете, что это ложится прямо, значит, яблоко это как оно ложится в кущу, до вот подничоб близко даже не оказалось. Там такие сочетания, потому что это получается, мы вынимаем таким образом, я даже удивляюсь, почему эти не конфликтуются. Это могло бы быть, э, юпнатическим ключом. Потому что у человека запах яблок, скажем, ассоциируется не для записи, а для сказано там с первым специальным опытом. И этот запах яблок включает у него всю палитру всех связей сразу. И он никогда не признается в этом. Но из вот таких вот э, она не то, как они это расписывали, свидетельство вовсе не об аномальности, когда мы э корицу кладём к э прямо совсем другая вещь. И и запреты, запреты, запреты, надо нет э нет словаря. Это получается, запреты на волне эффекта наблюдают. Да, а за вчера вот одно наблючительство там, точнее, не совсем про запретный эффект. Ну, это вопрос, так сказать, так относится к понятия рефлекс, собачкам свой чисто то, что они живут своей жизнью это да. И они запускают очень мощные механизмы, это точно. Правда, надо объяснить виду, вот я покажу потом картинку вам, что э вот запах сюда поступает, и он поступает на рецепторные клетки, которые вот вот здесь уже в мозг. Он поступает прямо в мозг, минует всё вот. Отсюда сигнал. Пока он там до сигнала по органу, тогда мозг до этого Бог знает что прокует. А запах идёт прямо в мозг, и ещё прямо в лимбическую систему, и сра сразу говорит про эмоции. И по механизмам, которые настраивают вас на определенные действия, на определенное поведение. Это вообще опасная вещь. Поэтому э, я бы сказала так, что э, вот, э, к этой сфере нужно относиться очень внимательно. Не нужно думать, что ее нет вообще. Она есть, и она регулирует наше поведение точно так же, как она, как она регулирует поведение животных. Просто животные этого факта не скрывают, а мы не только скрываем, но и не знаем, что еще происходит. Вот, например, э, так уж, поскольку... А, собственно, дамы и не дамы здесь не важно, потому что э, все пользуются дезодорантами, всякими, а втуши, вернее, и другой полз с этой мышкой части. Но абсолютно не безразлично, какой куплен и как он ложится на данного человека, потому что у нас у всех своя химия есть. Поэтому, скажем, одни и те же духи, которые на Человеке-Н очень хороши, на Человеке-Н уже совсем не хороши, потому что они совпадают. Это вообще трудная вещь. Я, когда этого всего не читалась, там, сколько-то лет назад, Говорят, ну, вообще, что ли косметику придётся покупать. Не знаешь, на что нарываешься. Неправда. И вот, в общем, я журнал такой замечательный заграничный, который называется Semiotics of Chemistry, Семиотическая химия. Его финансируют крупные фармакологические фирмы, первое. А и парфюмерные фирмы. Gucci, Chanel там учредители как этого журнала. Это так о нём читалось, как неправильно купленные духи рушат карьеры. Но порядок осмотр. У мужчин, в частности, там был описан страшный случай с одним мужчиной, который купил себе какой-то одеколон очень сладкого, цветочного вкуса и ничего не подозревая, ходил, устраивался на работу, где его везде отказывали, везде просто. Не объясняя причин, абсолютно не мог устроиться на работу нигде, его все просто сразу посылали туда. А потом, э, и все из-за этого поганного одеколона, как потом пояснилось, потому что они его воспринимали как человека с неясной ориентацией. Естественно. Вот, и считали, что им в их коллективе такой не нужен. Она была совершенно не винен в этом смысле, и просто не не, то, не та косметика попалась. И параллельно там история с Данойша одна была рассказана, которая тоже не в тошко попала, потому что она, будучи как бы бизнес-леди, не бизнес не то, что она бизнесом занималась, но э в другом костюме, там всё такое. А дохил модёлась купить, которые кокотки, так сказать, обычно покупают. И она тем самым вводила заблуждения. Да, всех, э, куда отходила, все не понимали, с кем они, собственно, имеют дело. Они хотят понять, что это такое. Она выглядит строго, да, держится. Все мы достаточно, одежда строгая, дорогой костюм, всё как надо, пухля нужна, юбка нужна длинная, причёска правильная. Всё точно так, но такая неприятность. И вот. она сама выбирала это? Да, она сама выбирала вещи типа пара. Я наобещаты цели не было морочиться головой народу. Да, но Ну ладно, ещё несколько секунд есть, поэтому скажу. А память на запахе очень э-э серьёзная совершенно отдельная история. Память на запахе никогда не исчезает. Она очень глубоко сидит. Специальные эксперименты проводились многочисленные. Запах запоминается с первого предъявления и навсегда. Никакое время Вот если звуки какие-то бессмысленные подавать, то естественно, что вы их и забудете через полчаса и никогда их не вспомните. Слышали вы эти звуки или нет? Я имею в виду не слова, а какие-то вот сигналы звуковые просто. И музыка, ничего, отдельные звуковые или зрительные какие-нибудь вспышки появляются, и тут же их забудете. Запах, который один раз был предъявлен, будет запомнен навсегда, и там через два года или через годы будет узнан. Совершенно другой тип запоминания очень многое изучается э способность к восприятию запахов у животных, которые к этому специально олаживают, скажем, собака это большая проблема, которую это изучают, особенно собаки тренированные для всяких военно-элистических э целей. Ну вот теперь уже ну, на наркотики там, наверное, срывчатку, но это может быть даже более простое. А вот тогда э собаки должны определить этот человек или нет этот человек или это вещь или не это вещь, это более, ну, просто выбор, из которого нужно делать очень великий. Это тоже страшная интересная вещь, и э если у нас